Семенчук остался на пушке один, как перст. Воздушный лифт таскал для него снаряды. В преисподней ада, в погребах, люди жили только одной надеждой — подавать, подавать, подавать. В микрофоне старшины голос лейтенанта Севастьянова. «Целик двадцать влево, бери немца под ватерлинию». На лотке он задвигал в пушку снаряды, наводил, как умел. Ревун звучал призывно. В пятнадцатикратном увеличении оптики пронесло эсминец врага, словно погребальный факел. Горящая нефть при качке разлилась по кораблю, но машины еще работали. Номерной немец двигался до красно раскаленной, будто же ровня. Огонь преобразил надстройки гибнущего корабля сделав их ажурными, как золотая филигрань. В страшном взрыве это сказочное видение навсегда исчезло из панорамы прицела. Семенчук засадил в дуло очередной снаряд, но замок не сработал. Его заклинило от перегрева. Матрос давил от себя рукоять замка, и ладонь обжигала так, словно... Схватился за ручку раскаленного утюга. Амба выдернул из ушей затычки. В сознание сразу вошел ошеломляющий шум. Шум слагался из множества разных шумов, криков, воплей, стрельбы, команд, треска пожара. Пламя перебежало по рострам, легко, словно зверек по деревьям. Оно коснулось борта и жадно лизнуло мазут на воде. Не прошло и минуты, как море загорелось. Горящий гром шел в море огня, стреляя из пламени. Это били по врагу пушки кормового плутонга. — Чего-то не хватало на корабле. — Чего? Семенчук не сразу понял, что на палубе нет одной дымовой трубы. Сбило. Победитель под флагом Пилсудского работал артиллерией так, что скоро со стволов орудий отлетела сгоревшая краска. Уже с третьего залпа флагман одиннадцатого дивизиона накрыл головной эсминец противника. Бой шел все время на отходном маневре, в пересечках курсов, в острых галсах зигзагов. Далее лаконичное радио Старку. Пусть приходят, они погибают, но не сдаются. Обычная формула русского флота. Константин, выручая флагмана, покрывал его дымом, Чтобы победитель сумел выскочить из бесчисленных вилок. За эту помощь товарищу Константин поплатился взрывом под кормой и получил течь в румпельном отсеке. На флагмане выбило все стекла в ходовой рубке, осколками изранило лица и руки многих людей. Снаряд врага разрушил первое орудие. Забияка и Константин, будучи постоянно в накрытиях, тоже лишились по одной пушки. Забияка получил опасное проседание палубы, но оставался молодцом. Под резким углом к противнику он вводил в действие и носовую пушку, обратив ее в корму на противника, и дуло пушки касалась надстроек. При стрельбе из нее ветер боя проникал даже в рубке. Комкая на столах карты, как ненужные газеты. Три эсминца противника, избитые в конец, уже погибали наверняка. И теперь Пелсуцкий перестроил корабли во фронт, отводя их в глубину косарского плеса. Скорость была увеличена. Матросы с грома кричали на храбрый «Отходите и вы! Бросайте нас! Руби концы!» Отходящий по левому траверзу дивизион развел высоченную волну. Нахлынув, она раздвинула два корабля, спаянные тросами, и буксиры лопнули. От бешеной качки люди падали за борт прямо в мазут. Храбрый не ушел. Рененкамф подвалил конлодку своей кормой под нос грома. Стали забирать на палубу якоря с грома, чтобы тянуть его дальше на цепях. Большая волна с моря губила все усилия. Пенистый вал надвинул храброго на бак эсминца, раздался хряск металла. Леерные стойки падали, как кегли, якорь полетел за борт, а цепь на разлете перебила ноги боцману. «Уходите — Уходите! — кричали громовцы. — Мы еще постоим за себя. Немецкий снаряд разбросал палубную команду, переборка рубки окрасилась кровью, Двое раненых на коленях гнулись от боли в дугу и, казалось, отбивали прощальные поклоны храброму. — Уходите, — стонали они, — уходите мы сами. Ваксмут передал на мостик канлодке Ренен Рененкамфу. — Забирай моих людей, все кончено. Я остаюсь. Механик Малышев, полуголый, весь в грязи и кровище, еще пытался остановить приток воды. Вряд с матросами он, словно кузнец, работал пудовыми мушкелями. В нижних отсеках люди стояли уже по горло в воде. Рененкамф призывал команду грома. «Вы же сгорите! Прыгайте на меня! Быстро! Быстро!» во всей этой неразберихе автоматов стучало четвертое орудие грома лейтенант севастьянов как рядовой матрос подавал снаряды на пушку из рубки выскочил штурман блинов швырял в огонь мазута прямо в горящее море секретные книги и своды радиокодов только это расставание с секретами убедило громовцев что со сминцем навеки покончено. Ваксмут, облокотясь мегафоном на обвес мостика, возвышался над всеми в облаке дыма и пара. Прощайте, ребятки. Благодарю вас за службу. Предсудкома Соловьев сиганул на мостик. — Вниз? Я не пойду, — был ответ. Когда его стали брать силой, Ваксмут вцепился в телеграф, не желая расставаться с кораблем. — Прочь! Не держите меня, я помру с ним! Его стащили вниз, перекинули на канонерку. Не хотел уходить, и механик Николай Малышев тоже отбивался в азарте. Матросы скрутили его, как буйно помешанного, потащили на храбрый, Жить надо мех. Какого хрена психуешь? Ренненкамф глянул через обвес на палубу, где муторно и нехорошо колыхалась толпа моряков, окровавленных и обваренных кипятком людей. — Лишний ходи вниз, — объявил он с мостиком. А когда между бортами кораблей уже образовался провал метров три, с храброго вдруг метнулась на гром большая сильная тень человека, распластав руки, Семенчук перепрыгнул обратно на гром. Храбрый на отходе получил еще одно попадание, Снаряд врезался в самоварную над люком жилой палубы. В один миг не стало шестерых ребят с лодки и одиннадцати спасенных с грома. Германский свинец вдруг вывернулся перед храбрым, канонерка встала к нему открытым бортом и отомстила четырьмя попаданиями подряд. Просто ахнули все, когда эсминец врага с поразительной быстротой лег на борт и затонул. Одиннадцатый дивизион с честью выходил из боя. На картах Кассарского Плеса немцы теперь могли написать «Оставь надежду сюда входящий. Старк приближался. Под рукою ночмина было собрано сейчас все, что оказалось поблизости. Два навика, остальные старики, угольщики. Им встретился одиннадцатый дивизион, а вдали уже завиднелись германские эсминцы. Высоко вздымался столб дыма над погибающим громом. Старк поднялся на площадку дальномера, согнал прочь кальванера, уселся за окуляры сам. Издали он хорошо видел, как их грому. Приближались миноносцы противника. Было похоже на то, что немцы хотят взять его на буксир. Пожар загасят, воду откачают. Получится поганая история, пробурчал Старк. Создалось на дивизии общее мнение, что сейчас следует атаковать противника всеми эсминцами. Но Старк воспротивился. Нельзя... Кроме дивизиона Жоржа Пилсудского, который уже истрепан в бою, со мною всего два на века. Если рискну ими, то что останется на дивизии? Одни угольщики, на которых недокомплект команды и офицеров. Нельзя, говорю я вам... В данном случае Старка обвинять нельзя. В его отказе заключался практический смысл и забота о завтрашнем дне. Семенчук на палку намотал тряпку, сунул ее в мазут, и тут он заметил, как резкими зигзагами, словно стрекозы над водой, мечутся вокруг грома германские миноносцы. Их прицелы и трубы дальномеров, как усики осторожных жуков, все время находились в движении. Издали немцы ощупывали корабль, как бы проверяя, пуст ли он, нет ли угрозы. Семенчук невольно сжался за барбетом торпедного аппарата, ползком влез на трубы, внутри которых в согласном пучке величаво покоились три торпеды Германские сминцы вдруг перестала дергать из стороны в стороны. Теперь они дружно пошли прямо на гром. Через двадцать пробоин хлестала в вода. Через разбитые ростры и мостик перебегал огонь. В разводе их волн вспыхивали лужи мазута. Рывком. Он запрыгнул в кресло на водке, отработал штурвалом растворение труб для залпа веером, вдавил в глаз каучуковую блямбу прицела, ему все было ясно, и жизнь уже не ставила перед матросом никаких задач, кроме одной. Серый борт вражеского миноносца медленно закатывался, В перекрещение прицельных нитей Семенчук выждал, когда через вертикаль наводки пройдет его фок-мачта, и рванул рукоять залпа. Повинуясь силе взрыва, который произошел в трубах, из громадных жерл аппарата выставились кабаньи головы торпед, они как бы нехотя, Упали через борт в море и пошли, пошли, пошли. Взрыв! Эсминец разнесло в атомы. И над водой осталось только темное облако угольной пыли из его бункеров. Семенчук с факелом в руке мотнулся на камбус, там еще опылали плиты, а под крышками котлов задраенными, словно люки, еще бунтовал, разрываясь под паром, забытый всеми обеденный борщ. Пламя перескочило на пропитанную мазутом тряпку. В два прыжка Семенчук достиг кормы, швырнул факел прямо в кормовой погреб. Палуба сразу раскрылась перед ним, и горячий воздух, вылетев из вулкана погребов, бросил кверху пушки, кранцы убитых и того человека, который дал жизнь». этому взрыву. Германские эсминцы спешно покидали Косары. Кто не знал тогда адмирала Сушина? Имя этого кайзеровского адмирала было столь же почтенно в морском мире, как имя британского флотоводца Битти. Это он, Вилли Сушин, еще в 14 проскочил под носом английской эскадры в Босфор, держа флаг на крейсерах Гебен и Брислау, И эти корабли создали угрозу Черноморскому флоту. Это он, Вилли Сушин, в самые трудные годы возглавлял флоты Турции и Болгарии в их войне против России. Защитники Монзунда еще не знали, что сегодня Сушин стоит перед входом в Эрбяны, который ему надо пройти под раскатами Церельской батареи. И от этого в груди адмирала неприятный щемящий холодок». Сушин отлично извещен, что такое двенадцать дюймов. Это ведь не пушки, а дьяволы, которые способны сокрушить даже отличную крупповскую броню. Последнее уточнение деталей, последние наставления. Сейчас, говорит Сушин, заканчивается сражение на Кассарском плесе не так, как нам бы хотелось. Мне сообщили Смольтке, что наши эсминцы отошли, потеряв, кажется, четыре. Дырок наделали им больше, чем надо. Утром ваш парламентер пытался уговорить прислугу Цареля, чтобы они не дурили, ведь наша победа абсолютна. но они отказались от капитуляции. Будем их образумлять». Флаг адмирала Сушина весело трепещет над четвертой эскадрой флота Открытого моря лучшей и мощнейшей эскадрой Гогзея флоты. За тральщиками первыми тронулись крейсера. На ходу, дотягивая якоря до клюзов, пошли германские дредноуты. Мощь эскандра была столь значительна, что Сушин, демонстрируя немецкое превосходство, велел даже не снимать с орудий чехлы. Башни морских гигантов были развернуты на ноль. Пространство перед ними расступалось бессильное противостоять натиску бронированных чудовищ. На Церели пока все спокойно. «Что будет?» Эсминец был почти однотипен русскому навику. Три вот трубы отбрасывали за корму теплый воздух котельных установок. Два германских матроса тащили Семенчука за ноги, будто пьяного в нос корабля. Выходит жив. Плен. Немцы волокли его даже не обернувшись ни разу. Палуба была удивительно скользкой, будто ее намылили. Семенчук ехал по ней на спине, от матроса задрался к саму затылку. Вот и срез полубака. Немцы передернули его тело через высокий комингс, и Семенчук больно ударился затылком о станину порога. Швырнули пленного на пол, залитый цементом, и ушли, плотно задрая в двери. Это была душевая корабельная баня. Здесь пленный не был одинок. На лавках и под лавками в повалку лежали немецкие мертвецы. «Смотри -ка — Смотри-ка ты! — рассеянно подивился Семенчук. — У немцев, как и у нас, мертвяков в баню складывают. Эсминец увеличил ход, резко вибрируя избитым корпусом, и мертвецы сразу ожили. С них еще стекала вода и кровь. Разинутые рты не дышали, глаза уже ничего не видели, но они задвигались, стали перекатываться с борта на борт, при этом руки их обнимали друг друга. Один мертвец тесно прилип к русскому матросу. — Иди, иди, — сказал ему Семенчук. — Не придуривайся. Пройдет много-много лет, и жизнь человека склонится к закату. Молодость все реже станет волновать его воображение, и забегают внуки, говоря ему «Дедушка».